Как Тадеуш то да уж, далекой Канаде мог узнать об исчезновении супруги, Мамуля не сочла нужным разъяснять. На следующий день Мамуля растолкала нас в 4 часа утра, заявив, что изголодавшаяся и промерзшая Тереса ждет на опушке леса недалеко от каменных ступеней. «Если мы немедленно ее оттуда не заберем, с ней случится нечто еще более страшное». И таким ярким был созданный ей образ несчастной Тересы, что мы полусонные, не поев, не попив, в пять утра оказались у подножья проклятой лестницы. Никакой Тересы там не было. «Существует только две возможности», – рассуждала Люцина, пытаясь согреться в лучах утреннего солнца. «Или Тереса нечаянно перешла границу и пошла в Чехословакию».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 А Люцина меня поддержала. Интересно, что он мог там награбить? С собой у него было всего несколько долларов мелкой монетой. до да подстилка с кондитерской фабрики. Увидев, что грамить нечего, мог разозлиться и в сестрах убить ее не уступала мамуля. Вряд ли. Совсем дураком надо быть. Вяло подавала я реплики, зевая его весь рот. Интересно, во сколько они открывают свой ресторан. Хоть чаю бы напиться. За попытку ограбления дают всего несколько лет.